Глава четвертая Георгий родился 15 сентября. Он был в весы по знаку зодиака — легкий знак воздуха. Это Марфа ему сообщила, когда он пригласил ее на день рождения. — О, да ты воздушный знак, — усмехнулась она. — Что ж, для творческой личности очень даже неплохо. — Спасибо, я приду. — В общагу? — Куда же еще? — пожал плечами Георгий. — Все ведь там празднуют. — Конечно, дело было только в полном отсутствии денег, на какое-нибудь другое празднование, кроме незатейливой пьянки в общежитии. Даже на то, чтобы поставить всем желающим по бокалу коктейля в самом простеньком баре, даже на это денег у него уже не осталось. Да что там коктейль? Даже по кружке пива в баре на всех не хватило бы. Впрочем, комната выглядела теперь неплохо, во всяком случае чисто. Георгий даже не узнал ее, когда в конце августа приехал в Москву уже на учебу. «Поселяться в общежитии заново ему не пришлось, а тебе уже место заняли», — сообщил комендант, когда Георгий явился к нему за ключами. «Ну, тот парень, с которым вы летом жили. Не знаешь, что это за фамилия у него? Хохляцкая, что ли?» Происхождение экзотической Федькиной фамилии было Георгию неизвестно, но он обрадовался, что жить они будут вместе. Комната была та же самая, на четырнадцатом этаже, с видом на Яузу. Но когда Георгий распахнул дверь, комнаты он не узнал. «Привет, Рыжий!» — поздоровался Федька, спрыгивая с письменного стола и вытирая руки тряпкой. «Зацени ремонтик!» «Круто!» — искренне восхитился Георгий, оглядывающий влажные обои в цветочек, свежевыкрашенные подоконники и вымытое до блеска окно. «Когда это ты успел, Федот?» «Вчера вечером до сегодня с утра!» — ответил Федька. «Долго ли умеючи?» — Все-то ты умеешь, — улыбнулся Георгий. — И где только научился. — Не захочешь в говне жить, и ты научишься, — объяснил Федька. — Хохлы все хозяйственные. — Не знал, что ли? — Мой садочек, моя порося, моя хата. — С краю, — подсказал Георгий. — Это само собой, — кивнул Федька. Тут сосед по блоку подходящий. Третий курсник с актерского. У бабы где-то в городе живет, раз в месяц появляется. Но я подумал... Лучше же обои поклеить и мебели сюда натаскать, чем на готовенькой поселиться, зато толпой в туалет ходить. Да тут чистых комнаты нету. — Обои сам купил? — спросил Георгий, удивляясь Федькиной расторопности. — Сейчас. Что, я совсем без башни? Цвет подоночий, рисуночек того краша, еще бабки за это платить. У коменданта взял. У него на складе всего до хрена, хоть обоев, хоть краски. Хочешь, бери и сам ремонтируйся. Только никто не хочет. Этому удивляться не приходилось. Еще во время экзаменов Георгий понял, что главная отличительная черта всех вгиковцев поголовно абсолютный бытовой пофигизм. Вытряхнуть пепельницу считалось генеральной уборкой. И делать это было лень. А уж клеить обои. Федя Казинав был, наверное, единственным обитателем общаги, способным на такой подвиг. «А почему ты в Киеве у себя поступать не стал?» — спросил Георгий уже вечером, когда они с Федькой завершили, наконец, обустройство жилья и курили, лёжа в кроватях. — Красивый город. Нас туда на экскурсию возили в седьмом классе. — Ну, красивый. А я при чем ответил Федька, пуская в потолок цепочку дымных колец. — Я ж только по паспорту хохо. А по характеру то не совсем. — Да и мовы не знаю. Ну, выучил бы, — подначивал Георгий. Пускай сами учат. Видал ты их не рожи. Будут меня учить родину любить. Да пошли не со своей родиной. Я историю в школе еле сдал. Посчитал бы ты эти вопросики. Все про москалей, какие они гады. Русской литературы вообще в программе нет. Так, то, все типа факультатива. Я после школы три года работал. Тогда же забывать было нечего. С учительницей перед поступлением позанимался, со старушкой. Хоть «Войну и мир» прочитал. Думаешь, здесь все так хорошо? — спросил Георгий. — Неизвестно, у Федьки или у себя. — Да получше. Когда в Москве стригут ногти, в Киеве режут пальцы. Знаешь такую пословицу? — Вот и твори. Выдумывай, пробуй, как Маяковский перед самоубийством завещал. Лучше бы, конечно, в Германию свалить или хотя бы в Израиловку. — Но тоже, мовы басурманской не знаю. Воевать за ридную израильщину неохота. Повезло еще, что родители меня в Сибири родили. Ну, ездили когда-то на комсомольскую стройку, дурь молодая в головах гуляла. Оформил российское гражданство, сюда поступил бесплатно. А то вообще бы хоть в петлю. Я в Киеве три года, знаешь, как крутился. слиной мочой только не торговал, а так все перепробовал. Ну и что? Даже на отдельную хату не накопил, не то что на коммерческую учебу. «Ничего, мы в Москве прорвемся», — подмигнул он. «Ты рыжий, я хохол, мы с тобой друг друга стоим». За полтора месяца соседства Георгий понял, что с Федькой можно идти пешком на Северный полюс. Он был неприхотлив, незлоблив и надежен. Единственной его странностью была патологическая чистоплотность. Федька нервничал даже от вида тонкого слоя пыли на маленьком телевизоре, который он привез из дому. Тумбочка в прихожей была заставлена всевозможными моющими жидкостями и порошками. Федька даже у Лерки и Лорки первое время пытался наводить порядок, хотя бы снимать колготки с книжных полок и класть их в шкаф. Правда, вскоре он махнул рукой на этот сизифов труд, но чистота в собственной комнате — это было святое. Что ж, Георгий тоже не слишком любил то, что в общаге считалось творческим беспорядком, поэтому Федькины привычки его вполне устраивали. Казинав помог накрыть стол ко дню рождения, хотя заметил при этом, что на такие деньги даже кошек не накормишь. — Абрикосовки, выходят не будет, — удивился он, узнав, что запасы фруктового самогона, казавшиеся неисчерпаемыми, у Георгия кончились, отчего ж ты ее выставлял всем и каждому, раз у самого мало было. Ну, рыжий ты даешь. Да в них же хоть ведро каждый день вливай, сожрут и не заметят. Мог бы и заначить, и денег, считай, нету. Ты каким местом думал, когда за месяц все гроши потратил? Ну, ладно, ладно, — успокоил он, — глянув смущенное Георгиево лицо. — Придумаем что-нибудь. Картошки наварим побольше, а то попривыкали икрой закусывать. Привычки закусывать икрой в общаге ни у кого не наблюдалось. Скорее наблюдалась привычка вообще не закусывать, увлекшись разговором о том, кто гениальнее, Филини или Витька Ремцов с третьего курса. Вопрос со спиртным тоже решился просто. Федька велел каждому гостю приходить со своим бухлом, объяснив, что это будет лучшим подарком. В результате всего этого сдвинутые письменные столы были уставлены разномастными бутылками, которые были открыты одновременно и пились в перемешку без забот о повышении и понижении градуса. Марфа появилась, когда веселье было в самом разгаре. Георгий думал уже, что она не придет, и чувствовал себя из этого не столько расстроенным, сколько слегка уязвленным. «Стучу, стучу, а вы не слышите», — сказала Марфа, появляясь на пороге комнаты. О, Марфушенька, душенька", — О, Марфушенька-душенька, — зарал Федька, — ты свои интеллигентские штучки брось. Слышишь голоса? Входи без заморочек. Юрий повесил на гвоздь Марфину замшевую куртку. Под курткой на ней был надет необыкновенный пиджачок, темно-синий, с асимметричными лацканами и большими, пришитыми в каком-то гармоничном беспорядке, деревянными пуговицами. — Поздравляю, Герочка, — сказала она, и, привстав на цыпочки, чмокнула его в щеку. Косметикой Марфа совсем не пользовалась, но от нее пахло духами, так тонко и чуть горьковато, что казалось, что это и не духи вовсе, а просто запах ее волос. Казинав сказал, — Ты только бутылки в подарок принимаешь. — А закусь берем? — поинтересовалась она, развязывая шнурок на своей большой коричневой сумке-мешке. — Что ж, держи, именинник. Она протянул Георгию литровую бутылку шотландского виски и большую банку испанских маслин. — Берем, берем, а как же? — обрадованно закивал Федька. — Утонченная ты девушка, Марфушенька. Другая бы водки с селедкой принесла. — Не слушай ты его, — смутился Георгий. — Спасибо, что пришла. — Ах, какая вежливость! — засмеялась Марфа. — Да, Герочка, не поптесался ты еще. Ну, держи тогда интеллигентский подарок. Она извлекла из своей бездонной сумки огромный сверток, перевязанный серебристым шнурком поверх темно-синей бумаги. Георгий развернул бумагу, мимолетно пожалев, что приходится разрушать такую изящную упаковку, и, подивившись, что Марфа отнеслась к этому так тщательно, увидев подарок, он оторопел, не зная, что сказать. Это был альбом немецкого фотографа Зандера, выставка которого под названием «Люди XX века», недавно открылась в Пушкинском музее. Георгий уже успел сходить на эту выставку, отстояв двухчасовую очередь. По залам он бродил часа четыре, не мог оторваться от бесконечной череды портретов — рабочих, адвокатов, крестьян, детей крестьян, детей городских служащих, нацистов, и с тоской думал о том, что альбом Зандера, продававшийся тут же в фое, купить невозможно. Георгий, не задумываясь, отдал бы за альбом все свои деньги, — так заворажил его этот поразительный мистический и какой-то пугающий сон человеческих лиц. Но отдавать все деньги не имело смысла, потому что их все равно не хватило бы. — Спасибо, — пробормотал он, — но как-то... — Ох, ну с ума от тебя можно сойти, — засмеялась Марфа. — Да не переживай ты так, не разорюсь я на подарках. К тому же книжку я тебе просто передариваю. «Нам ее директор Пушкинского музея подарила, а у нас книжки уже есть. Может, меня наконец напоят?» Спросила Марфа. «Уже не Георгия, а Федьку? Или хоть чем-нибудь накормят?» Все-таки она отличалась от всех собравшихся в общаговской комнате, хотя и старалась, чтобы это не было заметно. По-другому разговаривала, курила, даже ела. Может быть, просто потому, что училась не на первом курсе, а на третьем? Нет, не поэтому». — думал Георгий, время от времени поглядывая на нее. И не мог понять, нравится ему Марфина непохожесть на других или раздражает. Когда они вышли из общежития, оказалось, что на улице дождь. Не дождь даже, а легкая серебристая изморозь, почти туман. У Марфы был зонтик, но открывать его она не стала. Все равно не поможет. Весь воздух мокрый. Георгий вызвался проводить ее, хотя до сих пор никогда этого не делал. Она не просила, а он почему-то стеснялся предложить. Да вообще-то и не было никакого до сих пор. Они встречались только дважды, когда ходили вдвоем в Дом кино и в Иллюзион на Котельнической набережной. Трамвая долго не было, Марфины волосы намокли, казалось, что они сделались тяжелыми. Выбившаяся прядь стала совсем волнистой и прилипла к блестящей дождя щеке. Она достала из сумки сигареты — тоненький вуг. Георгий щелкнул зажигалкой. — Нет, не буду, — сказала Марфа, сделав несколько затяжек, и отбросила сигарету. — Терпеть не могу под дождем курить. Табак влажный, дым противный. Георгию было все равно — влажный табак или сухой. В армии он курил махорку под сплошной стеной мокрого снега. Он относился к Куреву без особой страсти, поэтому его не угнетало даже то, что уже неделю из-за безденежья вообще приходилось обходиться без сигарет. «Я проедусь до центра», — предложил он, стараясь говорить небрежным тоном. Небрежный тон ему не удавался, тем более сейчас, когда голова немного гудела от выпитого, хотя он пил немного, экономил для гостей. Зато Марфи, небрежный тон удавался прекрасно. Она всегда говорила так, что невозможно было понять, волнует ее разговор... Или она поддерживает его только из вежливости? — А что, надоела компания? — усмехнулась она. — Да, утомительно. Я вообще не представляю, как можно в общаге жить. Какая-то натужная игра в богему, в то время как все эти милые провинциальные люди о богеме понятия не имеют. Она кого угодно могла вывести из себя, притом с полной невозмутимостью. Неужели она не понимает, что он-то ведь тоже провинциальный человек, Пусть даже со снисходительным и пичтом милый. Ее слова могут быть ему неприятны. А ты не обижайся, спокойно сказала Марфа. На обиженных знаю, знаю, в воду возят, улыбнулся Георгий. Вот именно. Ты становишься гораздо выразительнее, когда даешь волю своему природному любопытству, чем когда стараешься казаться невозмутимым. Она видела его насквозь, и Георгий не знал, радует это его или злит. Во всяком случае. Это его будоражило. Он никогда не знал, чего ожидать от Марфы. И он попытался ее смутить. Вдруг получится. «Что ж интересно во мне такого выразительного?» — спросил он. «Объясни как-нибудь по-простому, чтобы даже я понял». Марфа окинула его неторопливым оценивающим взглядом. Точно так же смотрела на Георгия и ее мама Мария Самойловна в приемной комиссии, а потом во время экзамена словно размышляя, к чему его можно приспособить. «Во-первых, ты рыжий», — сказала она. «Конечно, если бы ты собирался быть актером, это имело бы более практическое значение. Но все равно это даже просто по-человечески перспективно, особенно в сочетании с твоим ростом и грандиозными плечами». «Перспективно?» — удивился Георгий. «В каком смысле?» «В том смысле, что Бог дал тебе форму», — объяснил Марфа твоя внешность запоминается сама собой, без усилий, а это уже неплохо, потому что людей слишком много и лень запоминать каждого. Во-вторых, у тебя интересные глаза, непонятно, какого они цвета. Это Георгий сам знал, хотя никогда не придавал значения такой ерунде, как цвет собственных глаз. Какая разница, карие они или серые, он же не кинозвезда. Вообще-то они карие продолжала Марфа, — так, словно речь шла о музейном экспонате, — она была экскурсоводом, но иногда становятся стальными. — Стальными? — изумился Георгий. — Да. Ты, видимо, не отдаешь себе в этом отчета, но это происходит, когда ты сердишься. Знаешь, есть такие лампы с гелем, в котором плавают металлические блесточки. Вот и у тебя в глазах, очевидно, проворачивается что-то вроде пластиночек стального цвета. Георгий почувствовал, что его охватывает такое сильное смущение, какого он не чувствовал никогда. Это было так удивительно, то, что она говорила. Нет, ему было наплевать на какие-то блесточки. Но то, что Марфа, оказывается, вглядывалась в его глаза, думала о том, как и почему меняется их цвет, это было так странно. И вдруг Марфа расхохоталась. «Ах, Гирочка, да чего же ты забавный!» — проговорила она. «У тебя все чувства написаны на лице. Это так интересно!» «Ты думаешь, я ради удовольствия твои прелестные глазки рассматривала?» «Да я просто вырабатывала профессиональные навыки. Неужели непонятно? Я же киновед, должна описывать то, что вижу на экране», — объяснила она оторопевшему Георгию. «Причем описывать так, чтобы это мог представить человек, никогда не видевший фильма. Вот я и тренируюсь. И, уверяю тебя, мне почти все равно. Описывать, как меняются твои глаза, или, ну, например...» как блестят капли дождя на твоей кошмарной куртке. — Герочка, трамвай идет. — Ты все еще собираешься меня провожать? Не отвечая, Георгий пропустил Марфу в открывшуюся дверь трамвая и поднялся следом за ней на площадку. Развесил уши. Сердито подумал он. — Пора бы уж привыкнуть. — Тебе до театральной? — спросил он, когда трамвай остановился у метро. — Нет, я живу на Арбате, как положено, — ответил Марфа, в староконюшенном переулке. «Но ты до театральной ехала, ну тогда из дома кино». «Просто мамина тетя живет на Моховой», — объяснила Марфа. «Она не совсем здорова, и я иногда ночую у нее». Вся ее жизнь состояла из каких-то неведомых ему обстоятельств, которые, он чувствовал, были в этой своей неведомости незыблемы, как название московских улиц. «Можно я в метро с тобой проедусь? Я мне... в общем, мне хочется с тобой поговорить». — Мне с тобой интересно говорить, — выпалил Георгий. — Мне с тобой тоже, — улыбнулась Марфа, — и я даже могу объяснить, почему. Ты готов не только говорить, но и слушать, и ты не считаешь, что женщина должна быть дурой. Это радует. — Знаешь, я вообще ничего о женщинах не считаю, — сказал Георгий, — я о них очень мало знаю, хотя у меня их было довольно много. — Да ты Казанова, оказывается, — насмешливо протянул Марфа. — И сколько ты разбил сердец? — Нет, я не потому. Я не для того сказал, чтобы похвастаться. Снова смутился он. — Просто я думаю, что женщины гораздо загадочнее мужчин, и мне это нравится. — Свежая мысль, — пожала плечами Марфа. — Ладно, Герочка, если хочешь ехать, поехали. — Тебе неприятно было сегодня? — спросил он уже в вагоне метро. — Ну, в общаге. — Да нет, — повела плечом Марфа. «Вообще-то я привыкла к такому дурдому. У нас киношная семья», — объяснила она. «Маму ты знаешь, а папа раньше был режиссером, теперь он продюсер довольно известный. И это сейчас все стали жить как-то обособленно, более естественно для цивилизованных людей, я бы сказала. А раньше к нам почти каждую ночь компании заваливались. В центре ведь живем. Вот все являлись после кабака, если в метро не успевали» так что все это, можно сказать, фон моего детства. — Но ты как-то морщилась, мне показалось, — сказал Георгий. — Я просто терпеть не могу травку, — сказала Марфа, — даже в виде дыма. У меня от нее голова болит. Георгий сам не очень любил сладковатый запах марихуаны, но забивание косячков было таким же непременным атрибутом любого в сборища, как литрами выпиваемый кофе. Не станешь же запрещать. «И потом всерьез сравнивать себя с Бергманом может только полный идиот или маленький ребенок», — добавила Марфа. «А мне ни те, ни другие не интересны, поэтому я избегаю разговоров такого уровня». «Слушай, а сколько тебе лет?» — вдруг спросил Георгий. «И ты туда же», — поморщилась она. «Я с пяти лет слышу. Ах, как не по годам развита эта девочка! Мне двадцать один год, как и тебе, но это ровно ничего не значит». Ты в самом деле очень милый, Герочка, и будет очень жаль, если ты станешь банальным. Я постараюсь тебя не разочаровать, — улыбнулся в ответ Георгий. Не могу сказать, что я тобой очарована, но все-таки спасибо. Георгий проводил ее до самого дома. Как он и думал, это был настоящий московский дом. Не просто старый, а старинный, с кариатидами над входом и просторным вестибюлем первого этажа. Вестибюль Георгий увидел только мельком, когда Марфа открыла подъездную дверь длинным плоским ключом. Ему вдруг стало тоскливо и захотелось, чтобы она поскорее ушла. — А ведь я в нее даже не влюбился, — думал он, медленно шагая по Сивцеву вражку к бульварам. — И не хочу ее. И что красиво, не сказать, чего же я к ней лезу. Он действительно не понимал, почему ищет общение с Марфой, почему терпит ее насмешки и снисходительный тон, и всю дорогу до общежития, пешком, в метро, на трамвае, вспоминал, как в первую неделю учебы познакомился с этой непонятной девушкой. — Все говорят проездной, ты и показывай, — услышал Георгий и встрепенулся, открыл глаза. Один коренастый коротежка-контролер стоял неподалеку от него, а второй ужом протискивался сквозь толпу пассажиров на помощь первому, держа в руке, как знамя, зашмыганное красное удостоверение. Непонятно только было, какая требовалась помощь. Первый контролер обращался к невысокой девушке, которая нисколько ему не сопротивлялась, а старательно перетряхивала большую коричневую сумку, висящую у нее на плече. Лицо у девушки было чуть-чуть смущенное, но вот именно чуть-чуть заметно было, что вообще-то она не привыкла смущаться. Второй контролер, наконец, протиснулся к коллеге, и тут Георгий заметил, что контролеры... — Близнецы. Он никогда не видел взрослых близнецов, ему стало интересно рассмотреть их повнимательнее. Но тут близнец номер два присоединился к брату. Быстро давая щи, заорал он прокуренным басом, неожиданным при его маленьком росточке, и шалавы повадились без билетов кататься. — Что вы себе позволяете? — возмутилась девушка и сразу перестала копаться в сумке. — Если даже я забыла проездной, то вы должны взять штраф, не... «Наебать хочешь?» Близнец орал так упоенно, как будто девушка была первой безбилетницей, которую он встретил в жизни, и поэтому она вызывала у него какое-то особенное возмущение. Забыла она. Корчит из себя интеллигентных, а сами так и нравят на чужом горбу проехаться. А вот это было уже не так интересно. Может, Георгий и не обратил бы внимания на обычное троллейбусное хамство, но ему почему-то не понравилось» что оно обращено на эту девушку. Сразу было видно, что к хамству она не привыкла, но вместе с тем не знает, как ему противостоять. Протиснувшись между пассажирами, он подошел к девушке, на ходу соображая, что лучше, сразу дать по морде каждому близнецу поочередно или сначала попытаться поговорить с обоими вместе. Но тут же понял, что можно поступить гораздо проще. «Чего орешь?» — сказал Георгий, глядя на коротышку, — не просто сверху вниз, а так, как смотрят на насекомых. — А ну, отстань от девушки, пока в ухо не получил. Может, если бы он был чуть пониже ростом, близнец, и на него набросился бы с руганью. Но, во-первых, он оторопел, увидев перед собой такой шкаф в черной косухе. Черт его знает, еще и правда двинет. А во-вторых, дурак бы не понял, что этого парня не смутишь хамством. Впрочем, Георгий не стал дожидаться реакции. «Вот ее проездной. У меня», — сказал он. «Это моя девушка». Девушка наверняка была студенткой, поэтому он не слишком рисковал, показывая свой студенческий проездной. Георгий был почти уверен, что контролер не станет взглядываться в фотографию, которую он прикрыл пальцем. «А станет? Ну, тогда видно будет». «А...» — начал более нервный близнец. «Наверное, он собирался потребовать...» чтобы заступник предъявил собственный билет. Но брат, видно, был поопытнее его и предпочел не связываться. — Ну, так бы сразу и сказал, — заметил он примирительно. — На лбу же у ней не написано, что она твоя. — Проездные документы готовим для проверки? — заголосил он, отворачиваясь. Юрий вышел из троллейбуса вслед за девушкой. Она шла по улице быстрой, легкой походкой, но, заметив, что спаситель идет за ней, резко обернулась. — В чем дело? — спросила девушка. — Щеки у нее раскраснелись то ли от возмущения недавним инцидентом, то ли от быстрой ходьбы, коса слегка растрепалась, черные глаза сердито блестели. «Ни в чем», — пожал плечами Георгий. «Просто была моя остановка, я вышел». «А вас как зовут?» «Я на улице не знакомлюсь», — смирив его презрительным взглядом, сказала девушка. «А в общественном транспорте тоже». «А где вы знакомитесь?» — не отставал Георгий. «Давайте пойдем туда и познакомимся». «Да?» протянула девушка. «Что ж, я знакомлюсь, например, в ресторане «Националь» или в «Метрополе», тоже вариант. Вы готовы пригласить меня туда?» «Готов», кивнул Георгий. «Сейчас?» «Сомневаюсь, что сейчас у вас есть деньги хотя бы на чашку кофе в «Метрополе», тем же презрительным тоном заметила она. «И не сейчас тоже?» «Извините, я опаздываю». Она резко развернулась и все так же стремительно пошла вперед. Георгий постоял немного на месте и, не идти же за ней шаг в шаг, и тоже двинулся по улице к зданию института, которое виднелось впереди в тени старых деревьев. Что девушка в ГИКовская, он понял сразу, как только рассмотрел ее получше. Он еще не мог назвать словами «то общее», что было во всех студентах-киношниках, но чувство «то общее» безошибочно, да и лицо ее показалось знакомым. Девушка потянула на себя массивную входную дверь и скрылась в здании в ГИКа. Конечно, Георгий увидел ее в тот же день. Он теперь специально присматривался и подошел к ней, когда она курила, вместе с другими студентами, сидя на деревянной скамейке под зеркалом. — А я уже знаю, тебя зовут Марфа Реднова, — сказал он, присаживаясь на корточки рядом со скамейкой. — Ты на киноведческом учишься. — А я вот не знаю, как тебя зовут и знать не хочу, — ответила Марфа. — Георгий Турчин, — представился он, — с операторского. — Да ты не думай. Я ведь просто так сказал, что ты моя девушка. Ну, чтоб контролер отвязался. И тут Марфа расхохоталась. А я, между прочим, и не думаю, что ты сказала это по какой-то другой причине, — сказала она, отсмеявшись. Очаровательная непосредственность. Ладно, придется уж с тобой познакомиться, защитничек. Только что из глубинки. А что, так заметно? Да уж, не бином Ньютона, — усмехнулась она. И тут Георгий понял, почему Марфи на лицо показалось ему знакомым, даже не черты лица, а его выражение. Чтобы проверить свою догадку, он спросил. «Это твоя мама в приемной комиссии работает?» «Моя, моя!» — кивнула Марфа. «Она председатель приемной комиссии и еще историю зарубежного кино читает. Так что можешь считать, что я поступила сюда по блату». «Мое-то какое дело!» — пожал плечами Георгий. «Смотри, сейчас юбку прожжешь». Пока Марфа беседовала с ним... Длинный с искрой столбик пепла упал с ее сигареты прямо на узорчатый рисунок на темно-бордовой юбке. Она ахнула, захлопала ладонью по грубой холщовой ткани и расстроенно сказала «Ну вот, все из-за тебя». Это прозвучало уже не презрительно и не сердито, а совсем по-девиче, даже по-детски. Георгий улыбнулся. Заметив это, Марфа неожиданно улыбнулась в ответ и сказала Наше знакомство начинается с неприятностей». — Ничего, — ответил он. — Я постараюсь больше тебе их не причинять. — Посмотрим, — хмыкнула Марфа.